Глава 4. Если засыпаешь за чужим рабочим столом, ничего удивительного, что снится будут кошмары. Мой был просто чудовищным. Будто я иду в свадебном платье среди расставленных рядочками стульев, а где-то далеко впереди, у цветастой арки меня поджидает жених в белом смокинге. Рассмотреть лицо жениха не представлялось возможным. Слишком уж далеко была арка. Так что я, близоруко щурясь, пыталась выглядеть, что там за чудовище стоит в конце пути. А по обе стороны от меня шли Аринка и Вальдемара. Они по очереди пинали меня то в один, то в другой бок и злобно шипели: "Поторопляйся, замуж ни одной тебе надо". Мамочки, и как же я на это согласилась? Неужели я это сделала? Неужели ты это сделала? Раздался голкий голос на духом, и я подскочила. Михеев держал в руках мой отчёт и смотрел на него с нескрываемым изумлением. Ну, я же ещё вчера сказала, что отчёт готов. Вот он и готов. Его удивление было мне категорически непонятно. Я думал, ты так от испуга ляпнула, а сама даже не начинала толком. На самом деле так оно и было, но не признаваться же сейчас. Тем более, что отчёт вот он, и, кажется, моего босса он устраивает. С чего бы мне пугаться? Вы же не страшный, пробормотала я. Скажи ещё, симпатичный, расхохотался босс, но тут же заговорил серьёзно. Раз ты у нас такая расторотная, Нужно выписать тебе премию. Мысленно закончила я за него и ошиблась. Поручить тебе организацию новогодней вечеринки. Вслух закончил он сам за себя. Вечеринки? эхом повторила я. Ну да, корпоративный. В этом году у нашей компании неплохие успехи. Думаю, следует устроить праздник для всех. Но я не умею вечеринки. Понятия не имею, как это делается. А больше никому. Развёл руками босс. Все остальные корпят над отчётами, одна ты у нас спишь на рабочем месте. Да уж, лучше бы я дома выспалась. И к чертям собачьим все отчёты. Да и что там устраивать? Босс, кажется, был горд своей идеей спихнуть на меня организацию корпоратива. И не собирался так просто от неё отказываться. Найди помещение, артистов пригласи, ведущего, они уже сами всё сделают. Артистов? воодушевилась я. Любых-любых, даже Евгению Онегину можно, это моя любимая певица. Ну ты загнула, Онегину, мы ещё не настолько богаты, хотя гулять-то гулять. Зови. Знаете, что в преддверии Нового года найти труднее, чем подснежники в лесу. Свободный зал для корпоративной вечеринки. Полдня я обзванивала рестораны, кафе и даже столовые, и всё впустую. В лучшем случае мне бросали категорическое нет и бросали трубку так яростно, что мне даже немножко отдавало в уши, будто бы их задевало ударом. До последнего пункта своего списка заведений общепита и отчаяния я дошла одновременно, и только в этот момент решилась позвонить в самое модное и пафосное заведение города. Даже в обычные дни попасть туда было нереально, чтобы попробовать фирменные блюда, бронировать столик нужно было за несколько недель. А сколько там стоила малюсенькая порция салата? Даже страшно было представить. Собственно, набирая номер, я не особо рассчитывала на какой-то результат, но мне казалось, что докладывать Денису Юрьевичу о провале его затей немного безопаснее после того, как было сделано всё возможное и невозможное. Мне бы хотелось арендовать зал для корпоративной вечеринки, без особого энтузиазма произнесла я в трубку. Когда у вас есть свободные даты? Если подъедете в ближайшие полчаса, то сможем детально обсудить этот вопрос. ответил мужской голос. Уже бегу, крикнула я в трубку, одновременно напяливая куртку и выбегая из кабинета. Только на пороге заведения я остановилась, чтобы перевести дыхание и заодно прочитать сообщение от Аринки. Первое: после нашей ссоры Ради того, чтобы выслушать её извинения и помириться, я была готова поставить на паузу все самые срочные дела. А вот подруга, как оказалось, нет. Ну что, уже нашла того самого? интересовалась она. Ага, как же, проворчала я себе под нос, открывая тяжёлую резную дверь и проникая внутрь ресторана. Тут под каждым кустом тот самый только ходи и да выбирай кого. Закончить фразу мне не дали. Вы ко мне? Прервал мой полёт мыслей мужской голос, бархатистый и приятный до дрожи. Я тот самый. Кто? Вытаращила я глаза на красавчика в модном костюме. Тот самый, Никита Петрович, уточнил красавчик, протягивая визитку. владелица этого ресторана. Я заглянула, и правда, тот самый. Фамилия такая бывает же. А я, Софья, сообразила я представиться, отойдя от удивления. Я звонила сегодня насчёт свободных дат. Через 5 минут мы уже пили ароматный кофе и вели деловые переговоры в кабинете Никиты Петровича, точнее, Никиты Так он попросил себя называть, сказав, что не любит всякого официоза. У нас как раз отменилось одно мероприятие, рассказывал он своим чудным бархатным голосом. Компания внезапно разорилась, так что им не до корпоратива. Вам повезло, ровно на один вечер наш ресторан оказался свободен, и вы готовы сдать его нам в аренду? с энтузиазмом спросила я. Никита ещё раз внимательно осмотрел меня, улыбнулся и подмигнул, озорно и одновременно очень по-доброму. Пожалуй, я скажу вам да, если вы ответите тем же на моё предложение. И какое же поинтересовалась я, не ожидая никакого подвоха: "Выходите за меня замуж?" Что? Я закашлялась, поперхнувшись кофе. А чего тянуть? Пожал плечами он и тут же принялся стучать мне по спине. Я, Сонечка, как вас увидел, так сразу и понял. Вот она, девушка моей мечты. Влюбился и не хочу нашу свадьбу на следующий год откладывать. Мне и этот нравится, так что? Да? Нет, воскликнула я в ужасе. Да ладно, не пугайтесь. Я не сумасшедший. Просто мне нужно жениться в этом году, хоть кровь из носу. Я посмотрела на тот самого с подозрением. Странно, что у не сумасшедшего может в принципе возникнуть такая идея, так что он меня совсем не убедил. А почему именно в этом всё-таки поинтересовалась я? Ведьма. Что б ей Было видно, что основную часть ругательств он произнёс про себя. "Алтайская?" машинально спросила я. Он уставился на меня, удивлённо. "Откуда знаете?" Объяснять не захотелось, не та это история, которую хочется пересказывать, так что я махнула рукой. "Просто угадала. И что она вам наговорила?" "Мне ничего." Я с такими личностями не общаюсь. А вот тётушке моей наговорила, что жениться мне надо в этом году, а иначе всё, счастья не видать. Теперь бедняжка пьёт карвалол и требует организовывать свадьбу. Ух ты. А ведьма-то разошлась не на шутку. Явно тётушка этого красавчика просто попалась ей под горячую руку. Может, было записано сразу после Аринки? А потом у меня случилась минута слабости. Я вдруг подумала, что всё складывается не так уж и плохо. Можно сказать, одно к одному. Красавчику со странной фамилией Позарес нужна невеста, а Аринке нужно выдать меня замуж. Возьму и выйду за него замуж. Убьём двух зайцев сразу. И его тётушка успокоится, и Аринка перестанет меня доставать. Я даже тряхнула головой. чтобы отогнать глупые мысли. Если я так сделаю, получается, что главное тут Вальдемара. Именно она решает кому и как жить, и Аринке, и мне, и этому несчастному. Ну так что, спросил тот самый. Выйдешь за меня? Я ещё раз мотнула головой. И извините, но нет. Что-то мне не хочется. Ну, на нет и сюда нет. сразу помрачнел тот самый. Значит, поищите себе другое заведение. Он что, серьёзно? Я-то думала, это была искромётная шутка насчёт того, что согласие за согласие. Конечно, понимаю, с ехидцей сказала я. Вам-то помещение понадобится, чтобы свадьбу сыграть, большую, пышную, накануне Нового года, самое то. С этими словами я положила визитку на стол, поднялась и вышла. Делать в этом заведении мне было уже нечего. Оказавшись на улице, я вдруг вспомнила, что у меня всё ещё висит неотвеченное сообщение от Аринки, и вдруг поняла, что не хочу на него отвечать. И на следующее тоже не хочу, и вообще, сыта по горло и Вальдемарой, и её интригами.